Улыбка Стэна стала еще шире. «Никаких забот, Эдгар. Зачем же мне мои молнии? А теперь иди!» «У нас еще топор и меч» — пришло в голову Эверарду. Но что это все против лучемета? «Так вы явились из будущего», — бормотал Стэн. «На его лбу появились первые капельки пота». Это можно было предполагать. Вы говорите на позднеанглийском. Уайткомп хотел ответить, но Эверард был проворнее. Что это за речь? Стэн произнес что-то на языке, который звучал как английский, но он проглатывал большинство звуков, и это звучало твердо и отрывисто. Эверард завертел головой. «Ни слова не понимаю», — сказал он по-юдски. Уайткомп быстро взглянул на него, но не возразил. Американец должен был знать, что он делает. Эверард это, в общем, знал, но знал и то, что малейшая ошибка может дорого обойтись. «Мы говорим так...» — он произнес несколько фраз на смеси английского и испанского. «Ах, латынь!» «Догадался Стэн. Оружие в его руке заколебалось. А из какого времени вы пришли?» «Из двадцатого столетия?» «Из Лайонесса на другой стороне Западного океана?» «Из Америки?» «Удивился Стэн. Это называли некогда Америка». Эверард энергично завертел головой. «Не знаю, о чем вы говорите». «А вы знаете римскую речь?» Когда Эверард кивнул, Стэн нервозно рассмеялся. «Хорошо, тогда говорим по-римски». Его латынь была скверной и полна ошибок. Похоже, что он научился и только теперь. Рука с оружием опустилась ниже. «Простите, мне мою осторожность, но я должен быть бдителен». «Мое имя — Менциус, а мой приятель называется Ювеналис», — представил Эверард, себя и Уайткомба. «Мы возвращаемся из будущего, как вы уже знаете. Путешествие во времени было изобретено недавно. Мы — историки. А я — Росгер Штайн, из 1987 года. Вы обо мне уже когда-нибудь слышали?» «Конечно. Мы ради вас и пришли, потому что вы, кажется, являетесь ключевой фигурой истории. Нам пришло в голову, что речь идет именно о путешественнике во времени. Но теперь мы уже знаем». «Я здесь уже три года», — бормотал Штейн, прохаживаясь мелкими шажками. «Три года меня мучит мысль». Удастся мне осуществить мое намерение или нет? Скажите мне. Вы живете в объединенном мире? Земля и ее планеты давно уже объединены, холоднокровно лгал Эверард. А он все время волновался, потому что если он где-то не отгадает ситуации, все будет потеряно. И вы свободный народ. Все люди свободны и имеют демократически избранную власть. Лицо с чертами карлика разъяснилось. «Все именно так, как я этого хотел. Благодарю вас». «Так вы пришли из своего времени сюда, чтобы делать историю?» «Не делать, а изменять», — уточнил Штейн. А потом слова потекли из него так, как если бы он... Три года молчал, ожидая этой минуты. Я тоже был историком. Однажды я встретил человека, который выдавал себя за торговца и якобы происходил с Сатурна. Поскольку я в свое время тоже кое-где побывал, то я сразу понял, что он лжет. Позже я узнал, что он путешествует во времени и происходит из далекого будущего. Вы должны понять, что мое время было смутным и жестоким. А виной тому были не...